Раздел второй. Уже из анализа трёх типов психологических систем, рассмотренных выше, видно до какой степени созрела потребность в общей психологии, а в части наметились границы и приблизительное содержание этого понятия. Таков будет всё время путь нашего исследования. Мы будем исходить из анализа фактов, хотя бы фактов высшей степени общего порядка и отвлечённого характера, как та или иная психологическая система, её тип, тенденции и судьба различных теорий, те или иные познавательные приёмы, научные классификации, схемы и так далее. При этом мы подвергаем их рассмотрению не с абстрактно-логической, чисто философской стороны, а как определённые факты в истории науки, как конкретные, живые исторические события в их тенденции, противоборстве в их реальной обусловленности, конечно, и в их познавательно-теоретической сущности, то есть с точки зрения их соответствия той действительности, для познания которой они предназначены. Не путём отвлечённых рассуждений, но путём анализа научной действительности хотим мы прийти к ясному представлению о сущности индивидуальной и социальной психологии как двух аспектов одной науки. и об исторической судьбе их. Отсюда выводится как политикам из анализа событий правила для действия, для организации научного исследования, методологическое исследование, пользующиеся историческим рассмотрением конкретных форм науки и теоретическим анализом этих форм, чтобы прийти к обобщенным, проверенным и годным для руководства принципам, таково, по нашему мнению, Зерно той общей психологии, понятие которой мы пытаемся выяснить в этой главе. Первое, что мы узнаем из анализа, это разграничение между общей психологией и теоретической психологией нормального человека. Мы видели, что последняя, не обязательно общая психология, что в целом ряде систем она сама превращается в одну из специальных, определяемых другой областью дисциплин. в роли общей психологии могут выступать и выступают и тато-психология, и учения о поведении животных. Введенский полагал, что общую психологию гораздо вернее было бы называть основной психологией, потому что эта часть лежит в основе всей психологии. Гевдинг, полагающий, что в психологии можно заниматься многими способами и методами. что существует не одна, но много психологии, не видящей необходимости в ее единстве, все же склонен видеть в субъективной психологии основу, вокруг которой, как вокруг центра, должны быть собраны богатства других источников познания. Говорить об основной или центральной психологии было бы действительно в данном случае уместнее, чем об общей, хотя нужно немало школьного догматизма и наивной самоуверенности, бы не видеть, как рождаются системы совершенно другой основы и центром, и как в таких системах отходит в периферию то, что профессора считали основой по самой природе вещей. Субъективная психология была основной или центральной в целом ряде систем. И надо выяснить себе смысл этого. Она теперь утрачивает своё значение, и опять надо выяснить себе смысл этого. Терминологически было бы всего правильнее говорить в данном случае о теоретической психологии, в отличие от прикладной, как это делает Мюнстерберг 1922 год. Применительно к взрослому нормальному человеку она была бы специальной ветвью наряду с детской, зооп и патопсихологией. Теоретическая психология замечает Бинсвангер Не есть ни общая психология, ни часть её, но сама есть объект или предмет общей психологии. Смотри за текстовой комментарий третий. Последняя задаётся вопросами, как вообще возможна теоретическая психология, каковы структуры и пригодность её понятий. Теоретическая психология уже по тому не может быть идентифицирована с общей, что как раз вопрос о создании теории в психологии. Есть и основной вопрос общей психологии. 1922 год, страница 5. Второе, что мы можем узнать из нашего анализа с достоверностью, самый факт, что теоретическая психология, а после другие дисциплины выступали в роли общей науки, обусловленцы одной стороны отсутствием общей психологии, а с другой сильной потребностью в ней и необходимостью временно выполнять её функции. чтобы сделать возможным научные исследования. Психология беременна общей дисциплиной, но ещё не родила её. Третье, что мы можем вычитать из нашего анализа это различение двух фаз в развитии всякой общей науки, всякой общей дисциплины, как показывает история науки и методология. В первой фазе развития общая дисциплина отличается от специальной чисто количественным признаком Такое различие, как верно говорит Винсвангер, свойственно большинству наук. Так мы различаем общую и специальную ботанику, зоологию, биологию, физиологию, патологию, психиатрию и так далее. Общая дисциплина делает предметом своего изучения то общее, что присуще всем объектам данной науки. Специальная то, что свойственно отдельным группам или даже отдельным экземплярам из того же рода объектов. В этом смысле присваивали имя специальной той дисциплине, которую мы называем теперь дифференциальной. В таком же смысле называли эту область индивидуальной психологией. Общая часть ботаники или зоологии изучает то, что есть общего у всех растений или животных. Психологии – то, что свойственно всем людям. Для этого из реального многообразия данных явлений абстрагировалось понятие той, или иной общей черты, присущей им всем или большинству из них. И в отвлеченном от реального многообразия конкретных черт виде оно становилось предметом изучения общей дисциплины. Поэтому признак и задачу такой дисциплины видели в том, чтобы научно представить факты, которые общие наибольшему числу частных явлений данной области. Смотри Эл Бинс Вангер, 1922 год, страница 3. эту стадию поисков и попытки применения общих всем психологическим дисциплинам абстрактного понятия, составляющего предмет всех их и определяющего, что следует выделять в хаосе отдельных явлений, что имеет для психологии познавательную ценность в явлении, эту стадию мы видим ярко выраженной в нашем анализе и можем судить, какое значение эти поиски и искомое понятие предмета психологии, искомый ответ на вопрос что изучает психологию, могут иметь для нашей науки в данный исторический момент ее развитие. Всякое конкретное явление совершенно неисчерпаемое и бесконечное по своим отдельным признакам. Надо всегда искать в явлении то, что делает его научным фактом. Это именно отличает наблюдение солнечного затмения астрономам от наблюдения этого же явления просто любопытным. Первый выделяет в явлении то, что делает его астрономным, астрономическим фактом. Второй наблюдает случайные, попадающие в поле его внимания признаки. Что же наиболее общего у всех явлений, изучаемых психологией, что делает психологическими фактами самые разнообразные явления: от выделения слюны у собаки и до наслаждения трагедией, что есть общего в бреде сумасшедшего и строжайших выкладках математика? Традиционная психология отвечает: Общее то, что всё это суть психологические явления, непространственные и доступные только восприятию самого переживающего субъекта. Рефлексология отвечает: общее то, что все эти явления суть факты поведения в относительной деятельности. Рефлексы ответные действия организма. Психоаналитики говорят: общее у всех этих фактов самое первичное, что их объединяет. Это бессознательное, лежащее в их основе. Три ответа соответственно означают для общей психологии, что она есть наука, первая, о психическом его свойствах или второе о поведении или третье о бессознательном. Отсюда видно значение такого общего понятия для всей будущей судьбы науки. Любой факт, выраженный в понятиях каждой из этих трёх систем поочерёдно, примет три совершенно различные формы, вернее, Это будут три различные стороны одного факта. Ещё вернее, это будут три различных факта. И по мере продвижения науки, по мере накопления фактов, мы получим последовательно три различных обобщения, три различных закона, три различные классификации, три различные системы, три отдельные науки, которые будут всё дальше от общего, объединяющего их факта и тем более удалие и различные друг от друга, чем успешнее они будут развиваться. Скоро после возникновения они уже будут вынуждены подбирать различные факты, и уже сам выбор фактов в дальнейшем определит судьбу науки. Ковка был первый, кто высказал мысль, что интроспективная психология и психология поведения разовьются, если дело пойдёт дальше так в две науки. Пути обеих наук так далеки друг от друга, что никак нельзя сказать с уверенностью, приведут ли они действительно к одной цели. Увка, 1926 год, страница 179. В сущности, и Павлов, и Бехтерев держатся того же мнения. Для них приемлема мысль о параллельном существовании двух наук психологии и рефлексологии, изучающих одно и то же, но с разных сторон. «Я не отрицаю психологии как познание внутреннего мира человека», говорит Павлов по этому поводу. Для Бехтерева рефлексология не противопоставляется субъективной психологии и ничуть не исключает последнюю, а отмежевывает особую область исследования, то есть создает новую параллельную науку. Он же говорит о тесном взаимоотношении одной и другой научной дисциплины, или даже о субъективной рефлексологии, который неизбежно возникнет в будущем. 1923 год. Впрочем, надо сказать, что и Павлов, и Бехтерев на деле отрицают психологию и всецело надеются охватить объективным методом всю область знания о человеке, то есть видят возможность только одной науки, хотя на словах признают и две. Так общее понятие предопределяет содержание науки. Уже сейчас психоанализ, бихевиоризм и субъективная психология оперируют не только разными понятиями, но и разными фактами. Такие несомненные, реальнейшие, общие всем факты, как эдипов комплекс психоаналитиков, просто не существуют для других психологов. Для многих это самая дикая фантазия. Для Штернера, в общем, благосклонно относящегося к психоанализу, Психоаналитические толкования столь же обыденные в школе Фрейда и столь же несомненные, как измерение температуры в госпитале, а значит и факты, существование которых одни утверждают, напоминают хиромантию и астрологию XVI века. Для Павлова утверждение, что собака вспомнила пищу при звонке, есть тоже не больше, чем фантазия. Также для интроспективиста не существует факта мышечных движений в акте мышления, как то утверждает бихевиорист. Но фундаментальное понятие, так сказать первичная абстракция, лежащее в основе науки определяет не только содержание, но и предопределяет характер единства отдельных дисциплин, а через это способ объяснения фактов – главный объяснительный принцип науки. Мы видим, что общая наука, как и тенденции отдельных дисциплин превратиться в общую науку и распространить влияние на соседние отрасли знания, возникает из потребности в объединении разнородных отраслей знания. Когда сходные дисциплины накапливают достаточно большой материал в сравнительно отдалённых друг от друга областях, возникает надобность ввести весь разнородный материал в единство. Установить и определить отношение между отдельными областями и между каждой областью и целым научного знания. Как связать материал патологии зоопсихологии, социальной психологии? Мы видели, что субстратом единства является прежде всего первичная абстракция. Но объединение разнообразного материала производится не суммарно, не через союз и, как говорят гештальтпсихологи, не путём простого присоединения или сложения частей. Так что каждая часть сохраняет равновесие и самостоятельность, входя в состав нового целого. Единство достигается путём подчинения, господства путём отказа отдельных дисциплин от суверенитета в пользу одной общей науки. Внутри нового целого образуется не сосуществование отдельных дисциплин, но их иерархическая система, имеющая главный и вторичные центры, так солнечно-системная. И так это единство определяет роль смысл значения каждой отдельной области, то есть определяет не только содержание, но и способ объяснения, главнейшее обобщение, которое в развитии науки станет со временем объяснительным принципом. Принять за первичное понятие психику, бессознательное, поведение, значит не только собирать три разные категории фактов, но и давать, три разных способа объяснения этих фактов. Мы видим, что тенденция к обобщению и объединению знаний переходит, перерастает в тенденцию к объяснению знания. Единство обобщающего понятия перерастает в единство объяснительного принципа, потому что объяснять значит устанавливать связь между одним фактом или группой фактов. и другой группой ссылаться на другой ряд явлений. Объяснять, значит, для науки причинно объяснять. Пока объединение производится внутри одной дисциплины, такое объяснение устанавливается путём причинной связи явлений, лежащих внутри одной области. Но как только мы переходим к обобщению отдельных дисциплин, к сведению в единство разных областей фактов, к обобщениям второго порядка, так сейчас же мы должны искать и объяснение более высокого порядка, то есть связи всех областей данного знания с фактами, лежащими вне их. Так в поиске объяснительного принципа выводим нас за пределы данной науки, и заставляет находить место данной области явлений в более обширном кругу явлений. Эту вторую тенденцию, лежащую в основе выделения общей науки, тенденцию к единству объяснительного принципа и к выходу за пределы данной науки в поисках места данной категории бытия, в общей системе бытия и данной науки в общей системе знания, мы обнаруживаем уже в соперничестве отдельных дисциплин, за обобщенство. Всякое обобщающее понятие уже содержит в себе тенденцию к объяснительному принципу, а так как борьба дисциплин есть борьба за обобщающее понятие, то неизбежно здесь должна появиться и вторая тенденция. И действительно, рефлексология не только выдвигает понятие поведения, но и принцип условного рефлекса. то есть объяснение поведения из внешнего опыта животного. И трудно сказать, какая из этих двух идей была существенна для данного направления. Отбросьте принцип, и вы получите поведение, то есть систему внешних движений и поступков, объясняемую из сознания, то есть давно существовавшую внутри субъективной психологии дисциплину. Отбросьте понятие и сохраните принцип, и вы получите... сенсуалистическую ассоциативную психологию. И о той, и о другой мы будем говорить ниже. Здесь же важно установить, что обобщение понятия и объяснительный принцип только в соединении друг с другом, только то и другое вместе определяют общую науку. Также точно и психопатология не только выдвигает обобщающее понятие бессознательного ассоциативного Ну и расшифровывает это понятие объяснительно в принципе сексуальности. Обобщить психологические дисциплины и объединить их на основе понятия бессознательного, значит для психоанализа объяснить весь мир изучаемый психологией и сексуальности. Но здесь ещё обе тенденции к объединению и обобщению слиты, часто трудно различимы. Вторая тенденция недостаточно ясно выражена она может иногда и отсутствовать вовсе совпадение её с первой объясняется опять-таки исторической а не логической необходимостью в борьбе отдельных дисциплин за господство эта тенденция обычно проявляется мы нашли её в нашем анализе но она может не проявиться а главное она может проявиться и в чистом не смешанном раздельным от первой тенденции в виде в другом ряде фактов. В обоих этих случаях мы имеем каждую тенденцию в чистом виде. Так, в традиционной психологии понятие психического может объединяться с многими, правда, не с любыми объяснениями: ассоцианизма, актуалистическая концепция, теория способностей и так далее. Смотри за текстовые комментарии, четвертый и пятый. Так что связь между обобщением и объединением тесная, но неоднозначная. Одно понятие мерится с рядом объяснений и наоборот. Далее в системах психологии бессознательного это основное понятие расшифровывается не обязательно как сексуальность. У Адлера и Юнга в основу объяснения – положены другие принципы. Смотри за текстовой комментарий шестой. Таким образом, в борьбе дисциплин логически необходимо выражена первая тенденция знания к объединению и логически не необходимо, а только исторически обусловлено. В разной степени выражена и вторая. Поэтому легче и удобнее всего наблюдать вторую тенденцию в ее чистом виде, в борьбе дисциплин. принципов и школ внутри одной и той же дисциплины